Глава 23. Лис 2021 год. Это были странные дни. По утрам Лис, как обычно, уходил в школу. Там он сидел на уроках, слушал учителей, болтал с одноклассниками и даже смеялся с Аленкой Званцевой над тем, что в последнее время стал похож на зомби. Это было не совсем, чтобы правдой. Но и не совсем, чтобы враньем. Он изменился и Алёнка не могла не заметить. Однажды она спросила, «У тебя что-то произошло?» «Нет», — покачал головой Лис и тут же опомнился. «В смысле, ничего плохого. Он не хотел её обманывать, но и рассказывать про Василису не хотел. Это было бы, ну, как рассказы Василисы про Андрея, нелепо, больно и почти глупо. Почти, потому что Лис не мог поверить, что Василиса глупая». Вот уж чего-чего, а этого не было. Или было, но лис не замечал? Разве можно думать плохое про девчонку, с которой встречаешься? И не просто встречаешься, а перед каждым свиданием, будто сходишь с ума от страха, что все закончится, и валишься, валишься в ледяную бездну, а потом выныриваешь и начинаешь жить с нуля, по глотку втягивая сквозь зубы, То ли моментальное счастье, то ли просто сырой весенний воздух. После того, как поймешь — ничего. Сегодня еще не закончилось. «Тогда ладно», — улыбнулась Аленка. Но улыбка получилась кривая, одним уголком рта. На второй уголок этой улыбки уже не хватило. «Хочешь, я тебе после школы книжку принесу? Помнишь, я рассказывала? Про фотографа. Лис неопределенно пожал к плечами. Книжку Аленка ему правда, обещала. А Василиса сегодня уезжала с матерью в гости к каким-то давним друзьям, по крайней мере, она так сказала. «Так что?» — спросила Аленка, не выдержав. Сейчас она показалась Лису похожей на свою черно-белую фотографию. Ни красок в ней не было, ни тепла. Она смотрела на Лиса грустно и одновременно с вызовом как будто ждала от него грубости или еще чего-то не слишком приятного. Ждала, но была готова к тому, что это произойдет. От этой ее готовности, обреченной и почти жертвенной, Лис разозлился. Он ни в чем не был перед ней виноват, ни капельки, ни секундочки. А получалось, получалось совсем наоборот. «Заходи», — кивнул Лис, стараясь, чтобы голос звучал как обычно. «Мы с Лизой будем ждать». «Правда?» — обрадовалась Алёнка. Теперь она улыбнулась по-настоящему, широко и счастливо. И сразу же перестала быть похожей на чёрно-белую фотографию. От этого лис почему-то разозлился ещё больше, но, стиснув зубы, ответил, «Я тебе когда-нибудь врал!» Алёнка помотала головой и рассмеялась. Звонок прозвенел, когда по экрану поплыли титры. Сначала его никто не услышал, только Лиза поморщилась и потерла ухо, а потом ойкнула, вскочила и помчалась открывать. Лиз был уверен, что это Петя, тот самый, сын Алины Алексеевны. Он каждый день в четыре или в половине пятого вечера аккуратно звонил в дверь и спрашивал, «Здравствуйте, Ализа выйдет гулять?» И неважно, кто ему открывал, Лиз, мама или сама Лиза. Вопрос звучал именно так. Сначала Лиза просто хихикала, потом хихикала и отвечала «Лиза не выйдет». Но через неделю без лишних слов натянула шапку, влезла в пуховик и, бросив Лису «Я скоро», умотала из дома на полтора часа и даже мобильник не взяла. Правда, Лис особо не волновался. Он видел под окнами Хонду Алины Алексеевны. И как Петя усадил туда Лизу тоже. С тех пор Лиза уходила с ним каждый день. Вернее, с ними, конечно. Иногда она рассказывала, что была в кино или на экскурсии. Лис удивлялся, но не вмешивался, потому что, когда попытался поговорить об этом с мамой, она его успокоила. «Понимаешь», — сказала она, — «у Пети была двоюродная сестра. В смысле, не была, а есть. Тоже Лиза и даже чем-то похожа на нашу красавицу. Они жили рядом и очень дружили». А недавно ее семья переехала в Москву. Петя очень скучал. Вот ты себе не представляешь как. Даже заболел. А тут познакомился с твоей сестрой и ожил. «Это он тебе рассказал?» — удивился Лиз. «Нет, конечно», — покачала головой мама. «Значит, Алина Алексеевна?» «Ну да. В общем, она очень рада, что Лиза и Петя подружились». «А ты?» «И я». По крайней мере, теперь Лиза не сидит весь день в четырех стенах. Лиз пожал плечами. Лично он не видел ничего плохого в таком вот сидении. Но раз так решила мама, да еще и с Алиной Алексеевной, он возражать не стал. Когда Лиза убежала в прихожую, Лиз взял ее мобильник и положил на самом видном месте, чтобы не забыла. Лиза вернулась в комнату быстро. Слишком быстро даже запыхалась. Опаздываете куда-то», — поинтересовался Лис. «Выйди на минутку», — велела Лиза. «Именно велела», — а не попросила. Лис хотел возмутиться, но посмотрел на Аленку Званцеву и не стал. Зачем при посторонних выяснять отношения? Тем более Аленка сразу встанет на Лизину сторону. Уж в этом Лис не сомневался. Он поднялся и медленно вышел из комнаты. «Ну, чего?» Я остолбенел. У дверей снимала сапоги Василиса. — Привет! — ошалело пробормотал Лис. — Привет! — ответила Василиса. Она уже переобулась в гостевые тапки и теперь поправляла челку перед большим старым зеркалом. — А я решила, что с мамой не поеду. Что мне там делать? Они все скучные, ужас. Лучше к тебе. Раньше бы Лис точно обрадовался. И обрадовался не то слово. Но сейчас в комнате сидела Аленка Званцева, и он не понимал, как их знакомить, и главное, что говорить. Лиза, похоже, тоже растерялась и не придумала ничего лучше, чем спрятаться на кухне. «Я не вовремя», — почувствовала его замешательство Василиса. «Да нет, я уже ухожу», — выпалила Аленка Званцева. Она вылетела из комнаты. Глаза у нее горели. Щеки были пунцовыми, и, кажется, не только щеки. Привет, спокойно улыбнулась Василиса. И пока. Она в последний раз коснулась пальцами челки и проплыла в комнату. Лиса обдала запахом сладких духов и мятной жвачки. Аленку тоже. Лис обалдело вздохнул. Аленка едва заметно поморщилась. Мог бы предупредить. — проворчала она, когда Василиса скрылась за дверью. — О чем? — спросил Лис с вызовом. — О том. Я бы не приходила. — Я не знал, что она сегодня придет, — честно объяснил Лис. — Я не про сегодня, — прошептала Аленка. — Я про вообще. Она стояла в пальто и шапке и чуть не плакала. — чего вообще? — пожал плечами Лис. — Разве я что-то говорил? — Вот именно, что не говорил а лучше бы сразу сказал. — И что тогда? — Я бы не приходила и не стояла бы тут сейчас, как дура последняя. Голос у Аленки задрожал, она мазнула рукой по глазам и выбежала на лестничную площадку. Лис вышел следом. Аленка помчалась вниз. — Спасибо за книжку! — прокричал Лис, свесившись с перил. «Заходи — Заходи! Она не ответила.